никогда и ни за что заявил соболек я и сейчас в это не верю и раз петрович удовлетворенно кивнул теперь история с малолином и несостоявшимся прорывом то все было просто никакого риска подбросить доверчивому шеймасу сенсационная весть труда не составен информатор которого в Он так от нас скрывал и которым так гордился. Наверняка работал на вас, Эфенди. Варя вздрогнула настолько, покоробила ее это обращение, адресованное Шарлю. Нет, что-то здесь не так. Какой же он Эфенди? Вы ловко сыграли на простодушие Маклафлина, а также на его тщеславие. Он так завидовал блестящему шерлю Девре, так мечтал его обойти. До сих пор ему это удавалось только в шахматах, да и то не всегда. И вдруг такое фантастическое везение. За подобные сведения любой репортер душу дьяволу продаст. Эксклюзивная информация из достоверных источников. Если б Маклафлин не встретил по дороге Варвару Андреевну и не проболтался бы ей, Осмона прокинул бы гренадерский корпус, прорвал бы блокаду и отошел к шибке. Тогда на фронте сложилась бы патовая ситуация. Но если... «Маклофлин не шпион, так куда же он делся?» — спросила Варя. «Вы помните рассказ Ганецкого о том, как баши-бузуки напали на его штаб, и почтенный генерал еле успел унести ноги?» «Думаю, диверсантам был нужен не Ганецкий, а Маклофлин. Его необходимо было устранить, и он исчез бесследно.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 прорыв не удался но вы снова вышли сухими из воды я очень торопился из парижа сюда в театру боевых действий уже твердо знал что вы это вы и отлично понимал насколько вы опасны могли бы отправить телеграмму проворчал мизина какую ваши высокопревосходительство журналист девре ан фара фендди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 Дадим высказаться Шарлю. Разбирательство не может состоять только из речи прокурора. «Мерси, Мишель», — коротко улыбнулся Девре.